«Предел. Повесть. Часть первая. Они оба умерли и сами едва ли знали об этом. Гейне. Во имя отца и сына. Кто подошел к телефону? Ради Бога, не отходите, умоляю вас. Ведь я звоню уже восемнадцатый раз». Я все эти дни звонил, и всегда вас не было или вы были заняты. Дело в том, что мне необходимо говорить с вами. Заметьте, не поговорить, а говорить. Вид многократный. Я вас очень хорошо знаю и читал вас и видел, в театре видел, в концертах. Вы-то меня не видели и никогда не увидите. Подождите, только ради Бога, не вешайте трубку. Я вовсе не собираюсь вас интриговать и вообще разделывать какую-нибудь ерунду. Но если вы торопитесь, то я вас задерживать не стану. Я позвоню вам в другой раз, потому что мне надо с вами говорить. Вернее, даже не с вами, а вам. Вам говорить, потому что никаких ответов от вас не ищу. Просто мне надо знать, что меня слушает определенный выбранный мною человек, не абстракция, не фикция, что я не сумасшедший, который сам с собой разговаривает. Ох, как легко до этого дойти! Но это так, в скобках. Знаете, конечно, что есть идиоты, которые пишут дневники. Точно может человек, взяв перо в руки, не начать немедленно врать и красоваться. Выравнивает стиль, подбирает словечки получше потому что написанное живет, вот его и охорашивают, а сказанное тут же и умирает. А тут по телефону я говорю все, что только хочу сказать человеку, которого я знаю и при желании удачи могу видеть, и который не знает меня абсолютно и никогда не увидит. Почему не увидит? А вот тут-то есть один из секретов. Дело в том, что я урод, Если можно так выразиться, писанный урод. Впрочем, вы, как романтическая особа, наверное, при слове «урод» представляете себе что-то яркое, зловещее, какого-нибудь этакого горбуна с горящими глазами. Нет, милый друг, успокойтесь. Урод, то есть некрасивый человек. Это очень скучно, тускло. И буквально ничего нет в этом интересного, притягательного и даже отталкивающего. Ничего нет. Просто, говорю вам, скучно, тускло и никому не нужно. Так вот я таков и есть. А мое позищеон социали, уф! заговорил по-французски. Еще, пожалуй, подумайте, что я светский человек. Так вот, этого самого позищеон я вам тоже открыть не могу». Это был бы ключ к двери, а я хочу как можно лучше от вас спрятаться, чтобы мне не было стыдно говорить о том, о чем хочу, и чтобы вы никогда не увидали меня. Между прочим, вы знаете, что ни один человек никогда себя не видел и внешности своей не знает. Ни один, несмотря на тысячи зеркал, в которые он гляделся. Потому что, во-первых, зеркала отражают неправильно, В них все гораздо площе, нет воздуха, да и левая сторона выходит направо. Но главное, что каждый, подходя к зеркалу, приготовляет свое лицо, поджимает рот, приподнимает брови, словом устраивает для себя по возможности приятное впечатление, и никогда он не знает, каким видят его другие. Но знаете, я придумал способ, несколько хлопотный, но зато верный. Слушайте. Вы должны взять номер в какой-нибудь скверной гостинице, где постояльцы обслуживаются не особенно тщательно. Комната должна быть небольшая и обязательно с ширмой. Затем вы берете конверт, вкладываете в него лист бумаги, заклеиваете и подписываете ваше имя и адрес. С письмом этим вы отправляетесь к посыльному, но не около дома, а куда-нибудь подальше. Найдите посыльного посмышленнее и порасторопней, и велите отнести письмо по адресу. Причем необходимо очень долго разъяснять, толковать, переспрашивать. Чем дольше, тем лучше. Отдав письмо, прыгайте на извозчика и велите вести себя скорее домой и прячьтесь за ширму. Когда войдет посыльный, протяните за письмом руку из-за ширмы, будто не одеты. И попросите подождать. Вы, мол, может быть, ответ дадите. Потом распечатайте письмо. Пошуршите бумагой и скажите. Черт знает, не могу никак подпись разобрать. А скажите, какой он из себя, который вам письмо дал? Тут и слушайте. Переспрашивайте все подробно. Тут и узнаете, каким вас другие видят. Я так сделал. И ужас! Словом, вы никогда меня не увидите. А я скоро позвоню. Говорить с вами мне необходимо. Часть вторая. Вы сейчас свободны. Говорить можно? Хм, смешно, но право же. Это я от смущения кашляю. Дело дрянь. Если начну смущаться, значит, вся моя затея провалилась. Значит, не смогу договорить. У меня сегодня, впрочем, нехороший день. Я плохо спал. Я видел во сне то, чего совершенно знать не желаю. Я и не собираюсь рассказывать. Рассказанный сон всегда очень глуп. Впрочем, тот, который я видел, не глуп, а только бесконечно противен. Дача. Понимаете, типичная дачная терраса. Вечер, стол, самовар. За столом старуха, бабушка. Конечно, со следами былой красоты и все как полагается. На ступеньках две молоденькие барышни сидят, обнявшись, щека к щеке. Ах, у одной из них такие нежные детские щечки. А я смотрю на эту милую картинку, и душа у меня воет от тоски, как цепная собака в лунную ночь. К черту все И этих девчонок, и бабушку со следами. И все к черту Ненавижу. Простите, ради бога, что я так. Я сегодня ужасно расстроен и несчастлив. Смешно, но, вероятно, от этого самого сна. А знаете, что я заметил? Мне по роду моих занятий приходится часто бывать в одном учреждении. Ну, скажем, в министерстве, что ли. Так вот, я заметил, что в те дни, когда я несчастлив, курьеры перестают мне кланяться. Несчастного человека презирают, как носителя некоего минуса. У курьера минуса нет. Он в этой категории рангом выше. Вот и презирает. Ничего не поделаешь. Главное – это не утратить свою внешнюю форму жизни. Не только пут – Если вам очень плохо, если вы до того расстроены, что потеряли сознание окружающей жизни, идете не в ту сторону, куда вам нужно, забываете снять пальто, не узнаете людей и не помните собственного имени, то вы немедленно должны взять себя в руки и стараться делать все именно так, как нужно. Как бы вы ни метались внутренне, движения у вас должны быть спокойны и размеренные. Поступайте непременно так, как поступают все, до мелочей, непременно до мелочей это очень важно, и никакой уступки. Утром требуйте, чтобы вам подали к чаю те сухари, которые вы любите. Пейте и ешьте, медленно, делая вид, что вам это и нужно, и приятно. Читайте газету, закурите папиросу. Все как все. Все как все. Это ужасно важно. Если потеряете форму, вы пропали. Вернуться будет очень трудно. И потом, вот что нужно решить окончательно. Если вам живется плохо, не лезьте в хорошую жизнь. Ничего из этого не выйдет. И скажите себе прямо, я живу плохо. Ну что ж делать, буду жить плохо. И устраивайте свой плохой быт просто и спокойно. Живу плохо и кончено. Да, живу плохо. Сегодня одна девочка с нежными круглыми щечками написала своему мужу, что ей необходимо обсудить с ним какое-то важное дело. Просила позвонить ей по телефону. Ну, пока. До свидания. Часть третья. Вот видите... Не звонил к вам целых два дня. Очень был занят. Собственно говоря, мое занятие в том и заключалось, чтобы не звонить никому по телефону. Да. Знаете вы сказку про медведя, которому мужик лапу отрубил? Медведь ночью приходил к нему под окно и просил, отдай мне мою лапу. Да. Сколько ни храхорился, а душа бредет к знакомому окну и просит, отдай мне мою лапу. Ужас какой. Отдай мне мою лапу. И знаете, ведь это я вчера вздор говорил, что можно так решить, что, мол, буду жить плохо. Жить плохо — это очень-очень скверно, очень тяжело. Из чего я взял, что от плохой жизни все будто бы ломятся в хорошую — Нет, дружочек мой, гораздо чаще вспоминают, что есть и другая дверь в другую сторону. Что-то я сентиментален стал. Не повесить ли трубку? Часть четвертая. Вы знаете, что несчастье бросает тень вперед. Прежде чем оно настигло вас, вы входите в его тень. Вам делается безотчетно тяжело, тревожно. Это называют предчувствием. Я сегодня видел четыре сна, в которых роль играл телефон. Видеть во сне телефон, конечно, еще нельзя назвать тенью несчастья, но то чувство неприятной тоски, которое сопровождало этот сон, это уже была черная тень. Ну, свод, больше ничего. Между прочим, ко мне позвонила сегодня одна дама и попросила назначить час и место, где мы можем встретиться, чтобы поговорить. Я сказал ей, что страшно занят. Так что в ближайшие дни времени мне располагаю. Но что может быть, она будет любезно сказать мне вкратце по телефону, в чем дело. Тут дама сделала паузу, невероятно длинную паузу, какую ни один спокойно говорящий по телефону человек не сделает. Мне даже показалось, что она заплакала. Впрочем, после всех этих снов и ночной тоски у меня так колотилось сердце, что все могло показаться. Хотя пауза была, пауза мне не могла показаться, она действительно была и настолько длинная, что я даже подумал, не ушла ли дама совсем от телефона. Но мне неловко было окликнуть ее, да и сказать было нечего после поставленного ей предложения. Потом она сказала что-то очень тихо, так тихо, что я переспросил. И тогда она сказала погромче, но тоже тихо. «Тогда я лучше подожду несколько дней». А я ответил уже совсем бодро и весело, — Знаете, голосом такого здоровяка, у которого деловых хлопот полон рот. Ну вот и отлично. Значит, созвонимся. Всего лучшего. Тут главное нужно было первому повесить трубку, чтобы осталось в сознании, что я сам ограничил это свидание. Потому что ведь это в сущности свидание. Своей волей, что никто не ушел от меня, не тоскую я, вслед шагам, а бодрый и веселый, слегка приподняв шляпу, ушел сам. Потому что у меня масса важных и интересных дел, от которых ничто, понимаете, ничто не может меня оторвать. Настолько они для меня важнее всего в жизни. Да, забавно жить на свете. Не правда ли? Между прочим, по звуку, по размеру по кадансу слов. Я убежден, что она повторила не ту фразу, которую так тихо сказала. Я голову даю на отсечение, что не ту. Та была как-то покорнее и нежнее, что ли. Это я по кадансу вывожу, по ритму, понимаете? Во всяком случае, это была другая фраза. Очевидно, сказав, она испугалась или смутилась, а потом оправилась и уже сказала другое. Это надо будет все очень хорошо обдумать. Все это так, в сущности, несложно. Душа-то ведь там маленькая, считает, как и дикари или трехлетние дети, только до четырех. Так что если ночи две подумать, то составишь себе все трехциферные комбинации этой души и доберешься до фразы. Только скучно, пожалуй, станет, да и толк какой.